Глава пятая. Сегодня с утра лорд Александр был рассеян. Я ловила его задумчивые взгляды, странная улыбка блуждала на устах. Хотелось верить в то, что он вспоминал вчерашнюю незнакомку из клуба и мечтал о новой встрече. Вряд ли. Вероятно, лорд из тех мужчин, кто не сможет вспомнить цвет глаз или причёску дамы, с которой провёл ночь, а уж припомнить мимолётное знакомство, тем более в первой половине дня, заходил шеф полиции. Как и в прошлый раз, он никак не отреагировал на моё присутствие в комнате, просеменил к столу, за которым возвышался лорд Блекстон и сделал доклад. В общем-то ничего интересного он не сообщил. Воровку так и не нашли, как впрочем, не выяснили причину её проникновения в особняк. Ну, у полиции появилась версия, что у воровки в доме был сообщник. Это оказалась неприятная новость, но я ничем не выказала свою заинтересованность и сидела уткнувшись носом в стопку писем. Будет плохо, если они найдут охранника, которого подкупил Макс. А вот днём в кабинете лорда появился новый персонаж, и этой встречи я хотела бы избежать. Хозяин уже собирался отпустить меня на обед, но дверь в кабинет распахнулась, и в комнату вошёл лорд Оливер Блэкстон, мужчина, о котором я старалась не вспоминать все эти годы. В прошлый раз я не видела его. Лишь слышала голос, в этот раз заметила, как Оливер повзрослел. Именно так, не возмужал, а стал взрослым, тридцатилетним мужчиной. Вокруг рта залегли неглубокие складки, глаза окружала мелкая сетка морщин, светлые волосы спадали на плечи, делая его похожим на свободного художника. Утончённые черты лица, мягкий взгляд серых глаз, которые поразили меня в нашу первую встречу. Единственное, что роднило его с братом, улыбка и выдающийся нос с горбинкой. В остальном же они были полной противоположностью друг друга: властный и напористый лорд Александр и уступчивый, деликатный Оливер. Младший Блекстон зашёл в кабинет, приветствуя брата. Решил воспользоваться твоим вчерашним приглашением и заехать на обед. Похоже, что братья помирились. Лорд Александр искренне улыбнулся и поднялся со своего места. Я рад, Оли, что принял твоё приглашение отобедать вместе. Правда, предпочел бы встретиться с тобой в менее пафосном заведении. Кстати, познакомься. Моя новая помощница, миссис Элейн Питерс. Я поднялась с кресла, скромно потупив взгляд, словно робкая школьница. а лорд Оливер повернулся в мою сторону. «Очень приятно, миссис Питерс. Как вы уже догадались, я брат вашего грозного хозяина». Он подошел к бюро, взял мою руку и прикоснулся губами. Я не ожидала такого внимания к простой секретарше. Я засмущалась, а Оливер неожиданно поинтересовался. «Миссис Питерс, мы не могли с вами встречаться раньше». Нет, лорд Оливер, это исключено, тихо проговорила я, а сердце отбивало сумасшедший ритм. Вряд ли это возможно. Миссис Питерс совсем недавно в столице. Вмешался Александр Блекстон, а я осторожно убрала руку и вновь села за стол, продолжая переписывать неразборчивый текст. Не может быть, чтобы Оливер узнал меня спустя столько лет и в этом образе. Я носила блёклый парик и усиленно пользовалась тальком, отчего кожа оказалась бледной, а очки делали мои глаза похожими на бусинки. Лорд Блекстон уговаривал меня обратиться к магам-целителям, чтобы устранить чувствительность к свету. Пришлось солгать, что это редкое заболевание, и даже мой муж-целитель не смог помочь. Младший Блекстон пристально всматривался в моё лицо. И всё же вы мне кого-то напоминаете, но я не могу вспомнить кого, задумчиво проговорил Оливер, рассматривая меня. Я лишь пожала плечами. Пусть черты лица и казались ему смутно знакомыми, но не мог же он узнать свою бывшую невесту, Елену Северс. Моя нежная золотистого оттенка кожа и ярко-каштановые волосы всегда приводили Оливера в восторг. А сейчас перед ним стояла леди неопределённого возраста, с бледной кожей, серыми волосами, скромная и невзрачная. Александр, а почему бы миссис Питерс не присоединиться к нам за обедом? поинтересовался Оливер. Я совсем забыла, что младший Блекстон был чутким и заботливым, вот и сейчас пожалел одинокую вдову. Не стоит, проговорила я, благодарно улыбаясь. Нет, нет, миссис Питерс, Оливер совершенно прав. Лорд Александр тоже подошёл к бюро, и теперь они оба нависли, загораживая свет. И почему мне раньше не пришла эта идея? Хотелось ответить, потому что для вас я всего лишь прислуга, но не буду грубить своему нанимателю. Лорд Оливер тотчас предложил мне руку, и я не могла нарушить этикет и отказать ему. Обед накрыли в хозяйской столовой на втором этаже. Управляющий ранее показывала эту комнату, но теперь у меня появилась возможность рассмотреть детали. Не могу сказать, что здесь было уютно. Да, на полу лежали мягкие светлые ковры, бежевые гардины пропускали в помещение солнечный свет, но длинный деревянный стол, массивные кресла из моренного дуба, железные кубки на столе И круглые светильники на длинных цепях. Всё это было слишком помпезным, словно мы вошли в трапезную средневекового замка. Да ещё и во главе стола возвышался властный Александр Блекстон, сурово хмуря брови и недовольно поджимая губы. Складывалось впечатление, что его мысли где-то далеко. Рядом с ним расположился лорд Оливер. В отличие от брата, он с интересом продолжал меня разглядывать. от такого повышенного внимания кусок в горло не лез. Странная сложилась ситуация. Некогда один из братьев струсил, отказавшись от невесты, а другой по ходу разрушил её жизнь. А спустя 9 лет я разыгрываю благодарность за то, что высокородные лорды пригласили меня к столу. Столько лет я лелеяла надежду отомстить семье Блэкстон, я должна ненавидеть их, но сейчас От взгляда на Оливера от чего-то щемило сердце, а то, что я испытывала к старшему брату, пугало. Нужно поскорее найти камень и как можно дальше уехать из этого дома. Миссис Питерс, из какого города вы прибыли в столицу? Оливер решил прервать молчание и развлечь себя беседой с унылой секретаршей. Из Милетты, это в Греции, ответила я. делая вид, что полностью поглощена рыбой и овощами. О, регион целителей, удивился младший Блекстон. У миссис Питер с 3 года назад скончался супруг. Он был аптекарем. После смерти мужа миссис Элейн служила секретарем у сэра Фергуса, а месяц назад переехала в Дарданию. Лорд Александр решил рассказать историю моей жизни. Вы, наверное, тяжело переживаете смерть супруга. раз уехали из родных мест, с сочувствием в голосе спросил Оливер. "Да, вы правы", согласилась я, стараясь не смотреть в глаза бывшему жениху. "Александр завалил вас работой?" Я почувствовала укор в голосе младшего брата. "Наверняка никуда не выпускает из дома. Я могу пригласить вас на прогулку". От неожиданности вилка выпала из рук. Я подняла глаза и столкнулась с участливым взглядом Оливера. «Это он что, жалеет меня? Не нужна мне его жалость. У меня два выходных, в воскресенье и среду. Предпочитаю провести их с новыми подругами, тоже вдовами. Я постаралась не обидеть лорда Оливера, но явно дала понять, что не нужно тратить на меня свое драгоценное время. «Мы можем и не ждать ваших выходных». думаю, что Александр любезно согласится отпустить вас завтра в обед. Поинтересовался Оливер у брата. Мне показалось, что старший Блекстон растерялся, но всё же ответил. Да, разумеется, ты можешь пригласить миссис Питерс на прогулку. Похоже, лорд Александр был удивлён не меньше меня. Куда бы вы хотели сходить? Улыбнулся Оливер. С моих губ уже слетали слова благодарности и отказа, но неожиданно на ум пришла чудесная мысль. Я бы с удовольствием посетила столичный музей. Тут же опустила глаза, сделала вид, что засмущалась. Знаю, что там собрана коллекция известных артефактов. Прекрасный выбор, миссис Питерс, откликнулся Оливер. Тем более, что совсем недавно коллекцию древности пополнили новые предметы. Я знаком с распорядителем музея. Думаю, он с удовольствием покажет нам редкие экспонаты. Если бы я знал о тяге Миссис Питерск к прекрасному, то мог бы взять её с собой. Я на днях там был, проборчал старший Блекстон, и я почувствовала недовольство в его голосе, после того как он застал меня в библиотеке с книжкой с кобрзного содержания. Лорд, видимо, сомневался, что я могу интересоваться чем-то другим. И слава богу, что не взял, иначе миссис Питерс стала бы свидетелем нашей ссоры, которую ты устроил в музее, и затем продолжил в поместье. Парировал младший Блэкстон. Я уже извинился перед тобой и даже принял приглашение поужинать в сомнительном клубе. Лорд Александр нахмурился и сосредоточился на горячем блюде. Десерт мы съели в полном молчании. Я не понимала, из-за чего злиться старший Блекстон, а также не могла разгадать мотивы младшего брата. С другой стороны, меня не должны волновать их чувства. У меня есть план, и я ему следую. Если могу использовать Оливера, чтобы попасть в музей и посмотреть на редкие артефакты, а заодно ознакомиться в древних книгах с историей трёх камней, я это сделаю. С облегчением вздохнула, когда злополучный обед подошёл к завершению. Оставшуюся часть дня я вновь переписывала тексты из древних манускриптов. Это были потрёпанные фолианты, рукописи с затёртыми и размытыми буквами. Мне следовало разобрать слова и найти любые заклинания, относящиеся к стихийной магии. Ближе к вечеру лорд Александр порадовал, сообщив, что уезжает, а кухарка По секрету шепнула, что хозяин не будет сегодня ужинать и вернётся поздно. И вроде я должна радоваться, ведь у меня появится возможность обследовать его апартаменты, но сердце от чего-то заныло. Когда я представила картинку, как Александр Блекстон встречается с какой-нибудь роскошной дамой, убеждала себя, что мне нет до него никакого дела, чтобы отвлечься от навязчивых мыслей о хозяине поместья. Я решила заняться важным делом: пробраться на четвёртый этаж в спальню лорда и поискать камень стихийников. На этот раз я использовала традиционный способ перемещения по дому, а именно чёрную лестницу для слуг. Мне нужно было пройти мимо охранника, который караулил неведомого вора на третьем этаже. Я сделала вид, что иду в свою комнату. Но как только грозный страж заглянул в библиотеку, я сразу же прошмыгнула в боковую дверь. Прислушалась к звукам, все тихо. Служащие уже разошлись по домам. В поместье осталась лишь дюжина охранников, дворецкий и управляющий мистер Дакер, который крепко спал, судя по громкому храпу. Странно, но личного коммердинера у лорда не было. Не то чтобы меня это удивило, но... Но мне импонировало то, что этот мужчина не был беспомощен в бытовых вопросах. Выглянув в коридор, обнаружила, что на четвёртом этаже охранников нет. Значит, работают ловушки. А может, Макс опять кого-нибудь подкупил? Магические ловушки, отслеживающие движение и чужеродные звуки, спрятались от моего петливого взгляда. Ну что же. У меня был для них сюрприз. Магическая ключ-сфера. Я достала из кармана жакета маленького золотистого помощника, проговорила слова заклинания и подбросила вверх. Шар мерцая таинственным свечением, бесшумно перелетал от стены к стене и безошибочно находил притаившихся в укрытии врагов. Как только сфера приближалась к обнаруженным техническим устройствам, аппараты отключались, издавая едва различимый писк. Спустя минуту золотистый шар лёг на мою ладонь. Наблюдая за лесничным пролётом, я дождалась, пока охранник на третьем этаже пройдёт дальше по коридору. И зашла в хозяйскую гостиную, приоткрыв дверь, выпустила сферу, чтобы она смогла вновь активировать ловушки. Уже стемнело, поэтому я достала из другого кармана искусственный луч и стала бродить в поисках артефакта. Я полностью отдалась своим ощущениям, старалась почувствовать магический фон. К сожалению, ни в гостинной, ни в спальне лорда камня не оказалось. Я постояла у большого сейфа в кабинете, прошла к уже знакомому мне сейфу в спальне, но магии артефакта не чувствовала. Я зачем-то несколько раз проходила мимо кровати, то поправляла подушку, то гладила покрывало. Представляя, как лорд Александр, обнажённым, лежит на постели, перед мысленным взором пробегали заманчивые образы. Я представляла широкие плечи, крепкие руки, упругий живот, и от приятных мыслей меня оторвал совсем неприятный шум. А через секунду я осознала, что это подъехал техномобиль лорда. Сама я предпочитала конные экипажи, но многие аристократы уже пересели на безлошадные повозки от которых стоял жуткий рёв я выбежала в гостиную и тут же услышала топот охранников которые проверяли хозяйский этаж перед приходом лорда и отключали ловушки недолго думая я заскочила в просторную гардеробную комнату и только успела подбежать к дальнему окну и притаиться прикрывшись шторой как открылась дверь всё чисто пробасил мужчина и вышел. Да, надо было орду сменить охранное предприятие принца. Кроме грозного вида, никакой практической пользы от охранников не было. Ну что же? Теперь мне оставалось лишь ждать, когда лорд Александр уйдёт спать, а я смогу выбраться из укрытия. Через некоторое время я услышала шаги. В гардеробной включили свет. Послышался шорох, вероятно, вернулся хозяин. Любопытно посмотреть, что уже он там делает, обнаружила в шторе малюсенькую дырочку, проеденную неизвестной букашкой, и припала к ней. Перед моим взором предстал лорд Александр, точнее его спина и нижняя часть. Мужчина был полностью обнажён и, как оказалось, сложён гораздо привлекательнее, чем я себе это представляла. Он побросал вещи на кресло и подошёл к двери. Я так надеялась, что мой хозяин обернётся, и мне откроется более привлекательный вид спереди. Но нет, аристократ выключил свет и ушёл, оставив меня в темноте и в полном разочаровании. Спустя несколько минут я услышала, как в соседней с гардеробной комнате раздался шум льющейся воды. Выбралась из укрытия, И проделала весь путь обратно через гостиную в коридор, а затем вышла на боковую хозяйственную лестницу. Порадовалась, что магическую технику временно отключили. Так мне надоело с ней возиться. Спокойно прошла в свою комнату, заметив, что ни на четвёртом, ни на третьем этажах охранников уже не было. Лишь слышались голоса на нижних этажах дома. Да, с такой надёжной защитой Лорду Александру ни один вор не страшен. Готовясь ко сну, вспомнила, что завтра увижусь с Оливером. Но помимо встречи с младшим Блекстоном, меня беспокоило то, что артефакта я в доме не чувствовала. А сегодня мне предстояла прогулка в компании младшего Блекстона. Я убеждала себя, что наша встреча ничего не значит, а сердце замирает по чистой случайности. Тем не менее, зачем-то надела самую нарядную блузу из гардероба миссис Питерс и не слишком объёмную серую юбку. Кухарка причитала, что я похудела и подкладывала мне на завтраки вторую порцию блинчиков. Лорд Александр отлучился по делам, оставив внушительную стопку писем, на которые я должна была написать вежливые ответные послания. постоянно посматривала на часы, ожидая прихода Оливера. В 2 часа пополудни он вошёл в кабинет с букетиком полевых цветов, который протянул мне. Этого ещё не хватало. Он что, решил поухаживать за секретарём брата? Вероятно, у него за 9 лет испортился вкус, либо зрение. Он совсем не замечает блёклой внешности миссис Питерс. Не могу сказать, что уродливо в этом образе. Но я сделала всё, чтобы не привлекать к себе ненужного внимания. Оливер Голландна предложил мне руку, терпеливо ждал, пока я надену шляпку с перчатками, и проводил к экипажу. Оказалось, что он, так же как и я, не любил новомодные безлошадные повозки и предпочитал традиционный способ передвижения в конном экипаже. У него была удобная открытая двуколка, И я наконец-то смогла рассмотреть центральные улицы Арконы в полной мере. Бежевый и терракотовый кирпич делал общую цветовую гамму города мягкой, а покатые крыши из тёмной черепицы и рамы окон из моренного дуба говорили о том, что здесь предпочитали консервативный стиль. С профессиональной точки зрения, я отметила про себя, что крыши очень удобны для спуска. а запирающие устройства на окнах совсем ненадежные. Чем ближе мы продвигались к центральной части города, тем чаще жались к краю дороги. То и дело слышали шум двигателей и клаксоны техномобилей, которые требовали освободить им путь. Как ни странно, я не заметила ярких вывесок и витрин. На домах виднелись лишь небольшие медные таблички у входа. Мы въехали в парковую зону, Где с двух сторон от широкой аллеи стояли раскидистые деревья, в окружении клумб с цветами и аккуратно подстриженных кустов. Экипаж остановился у высоких железных ворот. "Мы на месте", проговорил лорд Оливер, передавая возже служащему, и помог ему не покинуть экипаж. "Здесь музей, рядом зал королевского театра и чуть дальше библиотека". А что за постройка из стекла по соседству, полюбопытствовала я, оглядевшись. Там расположена оранжерея, зимний сад и кофейня. Я вас непременно туда отведу, улыбнулся младший Блекстон. Служивший уже увозил экипаж во внутренний дворик музея, а мы с Оливером оказались в просторном холле. К нам подошла миловидная дама неопределённого возраста, узнав лорда Блекстона, Она расплылась в улыбке, какетливо поправив рыжие букли. Дорогой лорд Блэкстон, вы вновь почтили нас своим присутствием и наконец-то привели с собой леди. Она перевела свой взгляд на меня, от чего-то улыбка спала с её лица, и дама поморщилась. Разумеется, не такую серую мышь она думала увидеть рядом с высокородным маристратом. Мисс Рэд, познакомьтесь, пожалуйста. Это Элейн Питерс, она служит у моего брата, песньего младший Блекстон. Я хотел бы показать миссис Элейн музей. Она впервые в столице. Очень приятно, натянуто улыбнулась уже не юная, но всё ещё мисс. И тут же отвлеклась от моей персоны. Проходите в залы, а я приглашу мистера Гудвича. Мисс Ретт гордо удалилась, а Оливер пояснил. «Аристарх Гудвич — распорядитель музея. Он провидец, но в касту избранных не входит. Насколько я знаю, большого дара у него нет». «А какой у него дар?» — поинтересовалась я. «Я стараюсь быть деликатным и не задавать подобных вопросов. Тем более, что и сам не обладаю большим магическим даром. Я защитник, а не воин-стихийник, как брат». Мне послышалась горечь в словах Оливера, а я постаралась сменить тему разговора и поинтересовалась: "А что в этом зале?" "О, это работы наших современников", оживился Оливер. "А в следующем зале находятся артефакты. Это то, что нам нужно". Мы вошли в соседнее помещение. Я рассматривала магические предметы, стараясь ни к чему не прикасаться. В витринах были разложены копии и оригиналы древних реликвий, которыми владели правители и маги на протяжении многих веков: кольца, тиары, браслеты, подвески. Моё внимание привлёк крупный кулон из серебра. Он показался мне знакомым, правда, я не могла вспомнить, где его раньше видела. Перед моим внутренним взором, словно пёстрый калейдоскоп, стали возникать световые поля предметов. Я чувствовала, как магия разливается в воздухе. От такого количества артефактов, собранных в одном месте, у меня закружилась голова. Пошатавшись, я стала оседать на пол. Почувствовала, как сильные руки подхватили меня. "Что с вами, миссис Питерс? Вам плохо?" я услышала обеспокоенный голос Оливера. "Прошу, покинем этот зал", прошептала я, теряя сознание. А когда очнулась, обнаружила, что сижу в коридоре на диване, а младший Блекстон придерживает меня за плечи. Что случилось, лорд Толивер? Рядом с нами раздался незнакомый скрипучий голос. Я опустила глаза в пол, стараясь привести в порядок дыхание, а также мысли. Кто-то подал мне стакан воды. Сделав несколько глотков, я подняла голову и столкнулась с пронзительным взглядом. Вероятно, Передо мной стоял распорядитель музея. Умское морщинистое лицо, седые волосы, затянутые в хвост, аккуратная бородка. Поразил меня нарядный изумрудного цвета шёлковый сюртук, расшитый золотым орнаментом. Мужчина пристально смотрел на меня, затем перевёл взгляд на лорда Оливера. Так что случилось? Он вновь задал свой вопрос. Миссис Питерс стало плохо в зале с артефактами. Тут же ответил Оливер. Мужчина вновь изучающе посмотрел на меня. Миссис Питерс, вы обладаете магией? Возможно, вы почувствовали связь с предметами? Я задержала дыхание. Надо же попасть в такую передрягу при первом знакомстве с распорядителем музея. Нет, абсолютно никакой магии. Я лишь скромный секретарь лорда Александра Блэкстона. Наверное, в зале было душно. пробормотала я. Странно, мы поддерживаем в зале пониженную температуру. Древние предметы не любят тепло и сухость. Очень странно. Я услышала недоверчивые нотки в голосе распорядителя. К моей радости, лорд Оливер тут же вмешался. Мистер Гудвич, разрешите вам представить миссис Элейн Питерс. Да, да, приятно познакомиться. кевнул распорядитель. Но ну, раз вы пришли в себя, не желаете пройти на нижний этаж музея? Мы только сегодня получили новую партию с раскопок. Я так благодарен вам, лорд Оливер, столько ценных артефактов прибыло к нам из затонувшего Аполии, а теперь ещё и из храма Ариса. Мне стоит привозносить мои заслуги, засмущался Оливер. А я вспомнила, как совсем недавно Александр Блекстон обвинял брата в расточительстве. Интересно, это правда? И Оли действительно спустил свою часть наследства на раскопки. Любопытный поворот совершает судьба. У бывшей невесты дар чувствовать артефакты, а бывший жених занимается их поисками. Не знаю, рассказывал ли вам лорд Оливер об уникальных находках Аполе, затонувшего города на территории современной Риджинии. Спросил меня мистер Гудвич, любезно предлагая руку. Я ответила, что ничего не знаю об этих находках. Сама же предвкушала, расскажет ли распорядитель про спящий кристалл, который я уже выкрала из музея. И да, он не обманул моих ожиданий и продолжил. В древнем затонувшем городе нашли много интересных предметов, но самый ценный кристалл целителей. Как вы знаете, по легенде боги Ди, Арис и Аполия передали людям дары, каждый свой. Бог Ди преподнёс дар ясного знания и видения, Арис управление стихиями, а богиня Аполия вручила целительский дар. А к каждому дару священный камень, который пробуждал силу. Но насколько я знаю, сейчас эти камни мёртвые. проговорила я, озираясь по сторонам. Мы шли узким коридором, а завернув за угол, оказались в большом помещении, заставленном ящиками и старой мебелью. Не мёртвые, а спящие, поправил меня распорядитель и подвёл нас к почерневшему от времени железному сундуку. Спустя столетия камни потеряли свою магическую силу. А может быть, это люди забыли, как ими управлять. Но артефакты иногда просыпаются. Так, 20 лет назад проснулся знаменитый камень стихийников, когда война между Дарданией и Вражской Асумской империей вошла в критическую фазу. И если бы не сила артефакта, дарующая мощь нашим воинам в империи, не выжил бы никто. Настолько силы были равны, а враги беспощадны друг другу. Правда, с тех пор камень стихийников больше не проявлял магических свойств. Да и легендарное Око Ди, полученное в качестве трофея в той беспощадной войне, пока спит. Это камень правицев, который находится в королевском хранилище во дворце. Всё, что касалось камней, меня очень интересовало. Да, именно. Из-за камнеправицы в по сути и началась война. Окадия хранилась у Асумов, а раньше Асумская империя и Дардания, с входящими в неё регионами Реджиния и Акадия, были едиными землями древней Риады, где правили боги. Кажется, я увлёкся, а мы уже пришли. Мистер Гудвич поднял крышку сундука. Здесь предметы, которые недавно нашли при раскопках разрушенного храма стихийного бога Ариса. Миссис Питерс, поможете мне разобрать эти вещи? Вы же что-то почувствовали в зале с артефактами? Что вы, мистер Гудвич, во мне нет магии? Тут же возразила я, с интересом рассматривая содержимое сундука и определяя истинные артефакты по световому полю. Да я и не слышала, что у магов был подобный дар. От чего же? У каждого мага свои способности, задумчиво проговорил распорядитель, вглядываясь в моё лицо. Да, я знаю, что сейчас в империи борются за чистоту дара. А что есть чистый дар? Чем, например, отличаются видения нашего архимага от предсказаний хороших гадалок? Почему кто-то решил, что его дар чистый, а у других второсортный и постыдный? Нет. Безусловно, есть очень одарённые маги, например, лорд Александр Блекстон или наш главный целитель, лорд Нобель. Но это не значит, что остальные маги второго сорта. Перехватив наши удивлённые взгляды, мистер Гудвич осёкся. Надеюсь, вы не напишете на меня жалобу императору или архимагу, что высказываю здесь крамольные мысли. Разумеется, нет. Тут же заверил распорядителя лорд Оливер и потянулся к предметам в сундуке. Младший Блекстон с интересом рассматривал глиняные таблички, странные сосуды, ритуальные украшения, покрытые толстым слоем пыли и засохшей земли. А я прислонилась плечом к стене, чувствуя, как вновь закружилась голова. Такое скопление артефактов в одном месте я ещё не встречала. В музее Риджинии с подлинниками дело обстояло гораздо хуже. Вам опять плохо, миссис Питерс. Я не удивлён. Здесь каждый предмет пропитан магией, произнёс распорядитель и прищурился. Думаю, нам уже пора. Леди Лэйн, необходимо вернуться в особняк, проговорил Оливер. Заметив моё полуобморочное состояние, он заботливо взял меня за локоть и попрощался с распорядителем. Спасибо вам за интересную беседу, мистер Гудвич. Разумеется, разумеется. Пожилой мужчина отвернулся, всё его внимание уже было направлено на сундук с артефактами. Мы уже подходили к выходу, вдруг распорядитель нас окликнул. Миссис Петрс. Буду рад увидеть вас снова, лорд Оливер. Обещайте мне, что приведёте ко мне вашу даму в ближайшие дни. Мы пообещали вернуться в музей, наконец-то покинули здание, и экипаж увёз нас той же дорогой в особняк старшего Блэкстона. Я думала о странном разговоре с мистером Гудвичем, Мне бы держаться от этого музея подальше, боюсь, моя чувствительность к артефактам не выдержит такого скопления магических предметов в одном месте. Лорд Оливер проводил меня в дом, а в столовой уже накрыли поздний обед, переходящий в ранний ужин. Александр Блэкстон к нам не присоединился. Он ещё не вернулся с важной встречи. Оливер обронил, что сегодня собрание клана стихийников Я услышала горечь в словах младшего брата. «А почему вы не на собрании?» — удивилась я. «Потому что, миссис Питерс, я не вхожу в совет двенадцати сильнейших стихийных магов. А вот принц Эдуард участвует в заседаниях клана, хотя у него дела с магией обстоят не лучше. Но он принц, а я всего лишь младший брат главы клана», — пояснил Оливер Грин. Я решила больше не касаться этой темы. Я должна презирать Блекстона младшего за то, что он отказался от меня 9 лет назад. Что он сдался так легко, без борьбы. Но только сейчас поняла, что Оли ничего не решал. Он находился под влиянием старшего брата. После ужина мы попрощались с младшим Блекстоном. Напоследок он задал мне странный вопрос. Миссис Питерс Вы уже неделю слушаете о моего брата, и, наверное, знаете, что он является хранителем камней стихийников. Да-да, что-то такое слышала, пробормотала я, а Самана приглась. С чего это вдруг младший Блекстон заговорил со мной об артефакте? Брат вам ничего не говорил о камне, поинтересовался Оливер. А должен был, удивилась я. Мне всё больше не нравился этот разговор. Вы правы. С чего бы он стал говорить с вами об артефакте? Младший Блекстон сразу сник. Но если вдруг Алекс что-то скажет, не могли бы вы, скорее он расскажет вам, чем мне, перебила я собеседника и поинтересовалась. А что конкретно вас интересует, лорд Блекстон? Оливер засмущался. «Нет-нет, ничего. Не берите в голову, забудьте о нашей беседе. Я сам у него спрошу». Лорд Блэкстон тут же перевел разговор на другую тему и пообещал вскоре навестить меня, чтобы повторить прогулку. А я гадала, почему у Оливера такой интерес к камню стихийников. Уж он наверняка знает больше моего. Тем более, меня не столько интересовали магические возможности камня, Сколько места его хранение. А ещё я хотела бы отменить встречу с бывшим женихом. Я уже не чувствовала к нему ненависти, лишь жалость до да болезненные воспоминания, в которым не собиралась возвращаться. После ухода Оливера я посвятила оставшееся время разбору документов, которые оставил мне старший Блекстон, а затем прошла в свою комнату. У меня до сих пор кружилась голова. после посещения зала с артефактами. И я была не в состоянии продолжить поиски камня в комнатах лорда. Как только прилегла на постель, тут же погрузилась в дрему. И опять повторилось мое прошлое видение. Я заметила в храме двух сестер. У меня сложилось впечатление, что если бы дева с золотистыми локонами случайно не сорвалась с обрыва, то она все равно встретила в тот день свою смерть. Незнакомец бы ей помог. Проснувшись, я первым делом вспомнила о кулоне на шее погибшей девушки, и мне показалось, что вчера в музее среди прочих артефактов я видела похожий. Нужно будет вернуться и расспросить мистера Годвича и про кулон, и про спящие камни, кому они принадлежали раньше и кого могли бы заинтересовать теперь. До получения заказа на кражу камней Я не слышала про магию артефактов, ведь кристалл целителей нашли совсем недавно, а око Ди хранилось за семью печатями во дворце. Да они и не представляли особого магического интереса, считались лишь древней реликвией. А сегодня я услышала легенду о камне стихийников, который внезапно проснулся во время войны и помог нашим воинам победить в последнем сражении. Правда, отец и мать – Погибли за несколько дней до этой победы, и для меня история о пробудившемся камне оставалась лишь сказкой. В окно пробивались первые солнечные лучи, значит, пора вставать. Проходя мимо входной двери, я резко остановилась, заметила, что на полу лежит белый конверт. Странно, кто же мог оставить послание ночью? Может быть, лорд Блэкстон таким образом прислал задание на день. Вскрыв конверт, узнала знакомый размашистый почерк лорда Максимилиана Вивера. Он сообщал, что ждёт меня сегодня вечером в клубе Дарлингтон в образе роскошной Ливии Рассел. По мере чтения строчки исчезали, а затем бумага воспламенилась, слегка обжигая пальцы.